Цельтесь точнее! надрывался, вцепившийся в штурвал без вариат. Срывайте башни! Мы стараемся! прорал в ответ Карлос. Старайтесь лучше! трехглавую поцелуй, придурок! окрысилась Марида, укрываясь от арбалетных выстрелов за высоким бортом. Что? Не мешай! Адарника проверила валяющийся на палубе огнестрел. Привстала и выстрелила, судя по вовлям кабрицев, удачно. Двоих нет. Мало. На борту было всего два прайм-арбалета. Стреляли они далеко, но перезаряжались долго. А потому в промежутках Карлосу и Мариде приходилось использовать прайм-бомбы. Сколько осталось? Десятка три. Четыре. Подал голос безвариат. Четыре. Чапок завис между трех вершин Кабрийского замка, между трех его главных башен, что позволяло атаковать их все. Однако первые же минуты боя показали, что тактика, мягко говоря, выбрана неудачная. «Не тратьте бомбы зря! Цельтесь лучше!» Ну как попасть? Крыши покаты, открытых площадок нет. Стрелки бьют по зависшему Чапоку из узких стрельчатых окон, а прайм-бомбы, которыми огрызались Карлос и Марида, В большинстве своем пролетали мимо, отскакивали от стен и падали, взрываясь далеко внизу во внутреннем дворе замка. Окажись на корабле хоть простенькая пушка, разговор был бы другим, а так приходилось уповать лишь на меткость глаз да твердость рук. И два арбалета, которые перезалежались с неторопливостью пьяных черепах. «Точнее!» «Есть!» Мариде удалось закинуть бомбу в окно одной из башен, и грохнувший взрыв показался Карлосу торжественными фанфарами. Огонь безжалостно выжег столпившихся в комнате стрелков, но передышки не последовало. После каждого удачного попадания погибших воинов мгновенно сменяли резервисты, и обстрел Чапека продолжался в прежнем темпе. «Опустись ниже!» «Опасно!» «Тогда улетаем!» — Чтоб тебе рычагом придаило! — пробормотал безвариат и, выполняя приказ Карлоса, повел Чапока ниже. Неплохо, совсем неплохо. Несмотря на жесткие инструкции, переданные стрелкам-гучерам, и привычную уверенность в своих людях, леди Коврина опасалась, что, столкнувшись с невиданным устройством, гвардейцы дрогнут. Может, и не побегут, но станут ошибаться, не смогут сражаться так, как умеют. Однако в действительности все получилось почти идеально. Вид летучего корабля потряс черных орлов, но присутствие духа они не потеряли, врезали по странной машине из арбалетов и небольших пушек, которые успели затащить на башне, получили в ответ бомбы одним из первых ударов смело всех воинов с береговой, но не растерялись и продолжили бой. Несмотря на сыплющуюся сверху бомбы и то, что пули Огнестрелов Отскакивали от металлических бортов корабля, а слабенькие пушки не причиняли ему вреда. Гвардейцы получили приказ драться. Нарушать его не собирались, и небо над тремя вершинами оглашалось выстрелами огнестрелов, грохотом прайм-пушек да разрывами бомб. Обитатели замка покинули ставший опасным внутренний двор, но любопытство пересилило страх, и они наблюдали за необычным сражением с внешних стен. Сама же владыщица обосновалась на крыше Академии Героев, расположенной вне внутренних укреплений, и хмурилась, глядя на то, как взрывы прайм-бомб уродуют изящный замок. «Идиотская ситуация, моя леди!» – осминулся, заметить стоящий рядом с Агатой Гучер. «Они бросают бомбы, которые не способны причинить нам серьезные неприятности, а мы с тем же успехом царапаем корпус их корабля». Капитан не сказал ничего нового, ничего такого, чего леди Кобрин не видела бы сама. А потому ответный вопрос прозвучал предельно холодно. «Ваш вывод? Скоро у них закончатся боеприпасы, и они улетят». Гучер пожевал ус. Летущий корабль себя не оправдал. Толку от него никакого. «Они пополнят запас бомб и вернутся». Теперь мы знаем, с чем имеем дело, и к их возвращению выставим на башню настоящие прайм-пушки. Достаточно мощные, чтобы нанести корпусу корабля непоправимый урон». «Корпусу?» – догадалась Агата. «Мы стреляем по железному корпусу». «Совершенно верно, моя леди», – подтвердил Гучер. «А мы должны пробить Бурдюк». «Что?» «Как же я сразу не догадалась». Леди Кобрин с улыбкой посмотрела на капитана. «Немедленно прикажите стрелкам сосредоточить огонь на бурдюке, что болтается над кораблем. Это он держит его в воздухе. Как только мы пробьем бурдюк, корабль рухнет на землю». «Они поняли?» «Я вижу», – завопил в ответ безвариат. «Вижу». «Уходи». «Как?» Пули огнестрелов перестали звенеть борта Чапока, Заряды прайм-пушек больше не пинали днище, оставляя на нем небольшие вмятины. Огонь Кабрисов сосредоточился на здоровенном бурдюке, в который безвариат закачал легкий газ, и положение нападавших сразу стало незавидным. «Уходи в горы!» — «К морю!» — замахал руками Карлос. «К морю!» Поздно — «Поздно!» Три главные башни образовывали почти правильный треугольник, в центре которого... Чуть выше линии окон и располагался корабль. До тех пор, пока кабрицы безуспешно полили в корпус, чапаку ничего не грозило, а Карлос с Маридой имели возможность выбирать цели. Но теперь все изменилось. Подымайся! Поздно! С болтами бурдюк худо-бедно справлялся. Уходящий газ безвыряд компенсировал с помощью запасного баллона. Но удачный выстрел из прайм пушки оказался роковым. Мощный разряд разорвал обшивку бурдюка, и корабль ощутимо тряхнуло. «Держитесь!» «Мы падаем!» «Почти!» Чапок накренился на нос, и, медленно вертясь вокруг оси, стал стремительно опускаться во внутренний двор трех вершин. Кабрийские стрелки встретили победу радостным ревом. «Посадка будет жесткой!» Цепившийся в штурвал сотрапезник едва удерживался на ногах. «Марида!» «Карлос!» А Дарнико обмотала руку веревкой, а молодой лорд ухватился за какую-то цепь. «Берегитесь!» Газ улетучивался, скорость падения стремительно росла, и грохот, ознаменовавший встречу с каменными плитами двора, Карлос встретил с облегчением. «Я жив, но оглушен». Юноша крепко приложился головой от доски палубы, и перед его глазами поплыли разноцветные круги. «Я жив!» Он успел увидеть лежащую без чувств Мариду, без вариата резво перепрыгнувшего через борт, успел подумать. «Скотина!» И потерял в сознание, получив по затылку отскочившего на палубу кабрица